Все ближе и ближе подходила она к нему, все чаще и чаще становились их, по-видимому, случайные встречи. Все смелее и решительнее становились они в отношениях друг к другу, то снова упадет платок, то оба они вдруг потянутся к склянке лекарства для больного, то оба они вместе поспешат поправить подушку у брата, то интерес доклада заставит внимательнее вслушиваться и ближе садится к докладчику. Раз государь, чувствуя себя особенно нехорошо, просил сестру прослушать князя без него. Царевна назначила князю быть утром на другой день у ней в терему. Памятно ей это утро, и будет памятно и дорого до конца жизни. С особенным тщанием умывалась и убиралась она в это утро, С особенным искусством распущены были по плечам ее роскошные волосы, подвитые локонами. В назначенный час князь пришел, но об чем он говорил, какой вопрос разбирал, она ничего не слыхала. Она только всматривалась в милые черты, только вслушивалась в звуки очаровательного голоса. Кончилась речь князя, царевна одобрила и задумалась — «Ты сегодня печальна, государыня?» — заговорил мягкий и участливый голос князя. «Да, грустно, князь. Брат все хилеет, а с его смертью я лишусь единственного человека, который меня любит». «Ты ошибаешься, царевна». И в голосе князя зазвучала особенная нежность. «Нет, ты не права. У тебя верные преданные слуги. Я с радостью готов положить за тебя и жизнь» и душу свою. И не успел договорить князь, как она была уже на груди его, без воли ее самой, руки ее обвелись кругом его шеи, и губы их слились в горячем поцелуе. Вся целиком стоит эта страстная сцена в задумчивых глазах царевны. И теперь, когда она у открытого окна, и теперь еще горит на губах, этот первый страстный поцелуй любви, хотя уже подобных сцен повторялось и после немало. Вся бесповоротно отдалась царевна, увлекавшей ее страсти. Спустя долго после полуночи царевна Софья Алексеевна улеглась в постель и заснула тревожным сном. По выходе из терема царевин Боярин Иван Михайлович Милославский отправился домой в карете, дожидавшейся его в нескольких сотнях шагов от царского двора. Странное двойственное впечатление произвел в боярине разговор с Софьей Алексеевной. В лице его проступало то удовольствие удовлетворенных надежд, то чувство тревожного беспокойства. Эта же двойственность впечатления – выражалась и в тоне немногих бессвязных фраз, вырывавшихся по временам у боярина. «Решилась, да, вряд ли, в Москве пульхерии, влюбилась, надо отвести. Почти беззвучно шептал он, а между тем целый рой различных комбинаций и интриг созревал в опытной боярской голове. Карета остановилась у каменного дома Милославского. Но только что успел Иван Михайлович сойти с экипажа, как вдруг испуганные лошади круто бросились в сторону, экипаж подвернулся и упал на бок. Что за притча, удивился боярин, лошади смирные, никогда с ними такого случая не бывало, и суеверный ум его задался вопросом, к добру ли. Предмет, напугавший лошадей, действительно представлял собою необыкновенный вид. Из-под тени, откинувшейся от дома, в светлую полосу выдвигалось на четвереньках какое-то дикое, невиданное животное. Вглядываясь в это странное существо, боярин вскоре узнал в нем известного по всей Москве юродивого Федюшу. Удивительный был этот человек Федюша, и немало толков ходило об нем по Москве. Рассказывали, будто федюша был сыном одного богатого торгового человека красавец с собой и известен по грамотности и по бойкости разума что будто по смерти родителей лет двадцать тому назад федюша повел дела свои еще шире еще оборотливее